Глава тридцать девятая «Прошу, вас уже ждут», — услужливо произнесла девушка, стоило мне оказаться на пороге гильдии крыльев Йола. «Как он это делает?» — подумал я, кивая и следуя за работницей гильдии в точно такую же комнату, как и все те, в коих мне приходилось общаться с таинственным нанимателем, который, ко всему прочему, еще и оказался братом Ли. Как это было и ранее, девушка предложила мне сесть в уютный диван, поставила передо мной сферу и поднос с чаем и сладостями, после чего поклонилась и покинула комнату, оставляя меня одного. Не прошло и минуты, как сфера сначала начала пульсировать холодным белым светом, а затем на дне появилось изображение человека, закутанного в капюшон, полностью скрывающее его лицо. Приветствую тебя, Эмит. Поздоровался со мной брат Ли. Приветствую. Рассказывай. Заказчик перешёл сразу к делу. Я так понимаю, без проблем не обошлось? Не обошлось, ответил я и сделал глубокий вдох. Интуиция подсказывала мне, что большую часть из того, что с нами случилось, этот человек уже знает. И сейчас нужно быть очень осторожным, чтобы случайно не сболтнуть лишнего. Чего, разумеется, я делать не собирался. Мой рассказ занял около часа. Я рассказал брату Лии практически всё, упуская некоторые моменты вроде демонического алтаря или смерти некоторых ламий. "Это всё?" выслушав меня, спросил заказчик. "Да", спокойно соврал я. «Ты мне многое не договариваешь, Эммит!» Тяжело вздохнула проекция в капюшоне, и я внутренне напрягся. «Вы о чем?» Сохраняя железное спокойствие, поинтересовался я. Наниматель усмехнулся. «Ты знаешь о чем? Но в целях своей безопасности и безопасности твоей группы я сохраню это в секрете». «Значит, он все знает. Я внутренне похолодел». Я ничего не ответил на эти слова, и в комнате повисла неуютная тишина. «Ладно, давай теперь обговорим, что вам делать дальше». Первым нарушил тишину наниматель. «Во-первых, вам нужно как можно быстрее покинуть Северные земли. Ламии так просто не оставит смерти своих воинов. Причем, как я понял из твоего рассказа, среди них были не только офицеры, но и верхушка», — спросил он, и я кивнул. Я помогу вам покинуть АРТН. Всё необходимое для этого ты получишь через несколько дней. Сделай так, чтобы к тому моменту девушки были на ногах. Сделаю всё, что в моих силах, и даже больше, спокойно ответил я, ибо это тоже входило в мои планы. Дальше с Ламией я поговорю лично, так как немного в курсе ситуации. Обещанные деньги за задание вы тоже получите. Этого мало. Если вы в курсе случившегося, то понимаете, что мы заслуживаем компенсацию. Как я уже говорил, в результате разборок девушки сильно пострадали. Особенно это касается Ирэн. Я понятия не имею, сколько будет стоить ее выздоровление и... «В следующий раз не перебивай», — холодно произнес наниматель, сам же перебивая меня. Все расходы по восстановлению здоровья Ирен Элизабет и Лии я возьму на себя. Тебе, как я погляжу, тоже не помешает помощь. Я прав? Да, не стал я отказываться от предложения заказчика. Теперь дальше. Прошу прощения, что перебиваю, но никаких дальше не будет, холодно сказал я. Я не собираюсь больше на вас работать. И в комнате снова повисла гробовая тишина. Обраснуешь своё решение. Поинтересовался таинственный наниматель. Не хочу рисковать своей жизнью и жизнью девчонок. Как по мне, вы некомпетентны в выборе людей. И одна только ваша опролошность с Сиви чуть не стоила нам жизней. Понятия не имею, как со своими связями вы упустили момент, что она тоже ламия. Да и признаться честно, изначально подбор команды был не идеален. — ответил я, вспоминая, насколько взбалмошной и неуправляемой была Ирэн, или какой трусихой и неопытной оказалась Элизабет. «Я тебя услышал», — немного подумав, ответил брат Ли. «Славно». Я поднялся с места. «Надеюсь, мои слова никак не повлияют на мое вознаграждение?» «Разумеется, нет». «Замечательно», — произнес я. «Всего хорошего». Попрощался с проекцией, после чего покинул здание гильдии и сразу же отправился обратно. Когда я вернулся и заглянул в лазарет к девчонкам, две из них были уже в сознании. "Эммет", радостно воскликнула Лия и в следующую же секунду скривилась от боли. "Рада тебя видеть", через силу добавила она, при этом сохранив улыбку на лице. "Я тоже рада тебя видеть". скромно добавила Элизабет, которая сидела рядом с Лией и лечила её при помощи своего дара. Взаимно, ответил я, разделяя огромный букет на три равные части и ставя цветы в вазы на их прикроватных тумбочках. Что с Рэн? Девушки заметно погрустнели. Она пару часов назад пришла в себя, опустив глаза, произнесла Лия. И Она закрыла лицо руками, и по её щекам потекли слёзы. Спустя пару секунд к ней присоединился Лисис. "Я тяжело вздохнул и спросил. Она увидела, что с ней стало?" "Угу", ответила Лия. "Добром это не кончилось". Обе девушки кивнули. Повезло, что она была слаба, и целителю удалось дать ей снотворное, но Эммет, она так кричала. Она С ним всё будет в порядке. Я обо всём позаботился, мягко произнёс я. Лия подняла на меня глаза. Ты ей сделал к Да. Я обо всём с ним договорился, закончил за Лию. И да. Видимо, наш наниматель знает многое о том, что случилось в подземелье. Я решил не скрывать от девушек правду. По мимике и выражению лица Лии я понял, что она даже не удивилась. И ещё. Я сказал, что больше не буду на него работать, произнёс я, глядя ей в глаза. Как только получу награду и буду уверен в том, что с Рен всё в порядке и она получит заслуженное лечение, на этом наши пути разойдутся, добавил я и заметил, как нижняя губа Лии дёрнулась. Не говоря ни слова, она поднялась с кровати. "Лия, ты куда?" спросила Элизабет, но та даже не обернулась, выйдя из комнаты. В комнате повисло неуютное молчание. "Тебе тоже нужен отдых", произнёс я, обращаясь к Лис. "Скоро весь этот кошмар закончится, и ты, Лия и Рен сможете зажить нормальной жизнью. А теперь ложись и отдыхай". Добавил я и покинул комнату. Настроение, которое и так было плохим, стало ещё хуже. Выйти из лазарета, тяжело вздохнул и огляделся вокруг. "Уважаемый", позвал я мужчину в годах, который с корзинкой, набитой разной снедью, видимо, шёл домой или по своим делам. "Не подскажете, в этом городе есть кузницы?" "Есть." Ремесленный квартал вон по той дороге, не хотя ответил он, указывая на западную часть города, после чего, не обращая на меня больше никакого внимания, пошёл дальше. Ну, то, что мне было нужно, я узнал, поэтому, недолго думая, направился в указанную сторону. Если на душе грустно и тоскливо, то лучший способ справиться с плохим настроением это работа. Спустя несколько дней. «Эммм... господин Эммет?» Послышался громкий голос сзади, и я, нехотя оторвавшись от работы, обернулся. В нескольких метрах от меня стоял молодой человек в форме гильдии «Крылья Йола» и услужливо мне улыбался. «О, а вот и обещанная помощь от заказчика!» Сразу смекнул я... И положив кузнечный молот на наковальню, подошёл к молодому человеку. Это вам. Парень протянул мне небольшой значок с символикой его гильдии на нём. Нужны пояснения? поинтересовался он. Нет, ответил я, понимая, что это магическое хранилище. Благодарю. Хорошего дня. Молодой человек улыбнулся дежурной улыбкой и пошёл по своим делам. Я же вернулся в кузницу и быстро закончив свои дела, отправился прямиком в лазарет. Оказавшись возле двери, ведущей в комнату девушек, постучался. "Заходи", послышался голос Ирен, и я вошёл внутрь. "А, это ты?" Она смирила меня недоброжелательным взглядом и, отвернувшись к стенке, закрылась одеялом с ног до головы. У меня выдался с ней тяжёлый разговор. Когда Ирен узнала, что я больше не буду работать на заказчика, отношения у нас стали довольно натянутые. Остальные девушки тоже не спешили вступать со мной в диалог, поэтому пришлось говорить мне. Я получил посылку от анонима. Подойди к столу, активировал магическое хранилище, выкладывая из него несколько небольших кожаных рюкзаков, которые были проименованы. На последнем имени не оказалось, что говорило о том, что он общий. Открыв его, я нашёл в нём несколько тубусов и письмо с пояснениями. Прошу минуточку вашего внимания, произнёс я. Каждый рюкзак подписан вашим именем. И как говорится в письме, помимо награды, в них находится ещё и компенсация за то, что с нами случилось в подземелье ламий. Помимо этого, в каждом рюкзаке есть индивидуальные указания для каждой из вас и инструкции, что и как делать вам дальше. Ко всему прочему, в этих трёх тубусах я положил их на стол. Свитки телепорта в несколько больших крупных городов. Думаю, в ваших инструкциях указано, куда вам лучше податься, сказал я, взяв четвёртый тубус и убрав его с рюкзаком в магическое хранилище. Так как девушки не спешили со мной разговаривать, я собрался было уже покинуть лазарет, но остановился у двери и оглядел своих напарниц грустным взглядом. Бесно, как же раздражают эти человеческие эмоции. выругался про себя, ибо сейчас я испытывал чувства, которые явно не могли принадлежать великому еретическому артефакториарху. Своё обещание я выполню. Заберёшь в крыльях Йола, сказал я Ирен. Остальные, прощайте. И получив в спину ответ, куда могу засунуть своё обещание, закрыл за собой дверь и покинул лазарет. Оказавшись на улице, я достал из тубуса свиток и внимательно его изучил. Среди небольшого перечня городов, два я знал, и увидев название Ратсбург, сразу же улыбнулся. Ведь он находился так близко к дому, а значит, я мог навестить своих приёмных родителей. Да, давненько у них не бывал, подумал я, убирая магический свиток обратно в тубус. а затем в магическое хранилище, ибо вызывать демонический арсенал посреди города, как минимум, было очень глупо. Далее я отправился в ближайшую к лазарету таверну, где, сев за один из столиков, достал из рюкзака отправленного мне заказчиком инструкции и открыл их. «Эммит, мне жаль, что ты больше не хочешь работать на меня, и настаивать на дальнейшем сотрудничестве я не собираюсь». Ты очень интересный молодой человек с невероятным потенциалом, который может как возвысить тебя, так и погубить. Знай, тобой интересуюсь не только я, но и другие влиятельные люди. Поэтому дам тебе простой совет: будь осторожен. На этом я откланяюсь. И если ты вдруг решишь вновь поработать на меня, ты знаешь, где можешь меня найти. Успехов. P.S. Зная твою прозорливость, уверен, что у тебя осталось много магических хранилища, амуниции и ламий. Самому тебе это будет сложно реализовать из-за недостатка в твоем кругу нужных людей. Оставь все, что тебе не нужно, в любом филиале гильдии «Крылья Йола», и я со всем разберусь за небольшой процент. Прочитав письмо, я сжег его в пламени свечи и тяжело вздохнул. Не верить словам брата Лии глупо. Причём я и сам не глуп, чтобы понимать, кто из тех, с кем я пересекался в этом мире, мог заинтересоваться мной. И откровенно говоря, мне это очень не нравилось. Хотя путь к власти и всегда был тернист. Благо у меня уже был опыт, как пробиваться сквозь тернии и преграды, и мир, где я это делал, был куда опаснее, чем этот. Ой! Рядом со мной послышался звук бьющейся посуды. Я повернулся и увидел официантку, которая в буквальном смысле тряслась от страха. "Безна", выругался про себя, убирая с лица хищную улыбку и делая глубокий вдох, дабы приглушить свою ауру, которая наверняка распространилась вокруг из-за моих мыслей. "Я принесу ещё". Она опрометчиво бросилась от меня куда подальше, а я усмехнулся. Встав из-за стола, оставил на нем серебряник и покинул таверну. Пройдя к воротам, я нашел стражника, который указал мне на дом целителя. И, вручив ему золотой, как бы невзначай намекнул, что лучше бы ему забыть обо мне и санях, которые он видел, и то, куда они направились далее. «Хр — Хр... хорошо, — испуганно ответил он, находясь под эффектом подавления воли. — Вот и славно. Улыбнулся я и вышел из города. Отойдя от него подальше, углубился в лес и, убедившись, что за мной никто не следит, достал свиток и произнёс про себя: Радбург. Пора повидать своих родных и знакомых и хоть немного отдохнуть. Я это заслужил.